Она подождала реакции собеседника. Ее не последовало. Умеет человек владеть собой, ничего не скажешь. Теперь о вчерашней ночи. Я уверена, вам уже доложили во всех подробностях и сюжет, и фабулу, и внешние незначительные, но существенные детали, в том числе и послужные списки пострадавших. Наверняка вы задумались, что связывает-связывало столь разных по служебному положению и роду занятий Людей. Каким образом и от чего на месте происшествия оказалось почти полсотни боевиков, в том числе и состоящих на действительной государственной службе, до зубов вооруженных, готовых и способных сражаться друг с другом буквально до последнего патрона? Я права? Правы. Согласился президент. «Обаяние Сильвии подействовало на него даже через телеэкран, примерно как на генерала Врангеля, когда она устроила тому сеанс восточной медицины. Я уже дал все необходимые поручения. Вот здесь мы можем найти точку соприкосновения. Никто из нас не собирался учинять в стране кровавую вакханалию. Вы этого тоже не хотите». «Да уж я-то меньше, чем кто-либо, поэтому мы всего-навсего накануне сообщили погибшим во вчерашней разборке абсолютно достоверную информацию о том, кто кого, когда и как именно кинул, кто перевел на собственные счета половину общака, кто из воров стучит в уголовку, кто в МГБ». Наоборот, тоже. О вариантах намеченной стрелки и о том, что, вопреки договоренности, кореша едут в сопровождение своих лучших боевиков, и о том, что живым оттуда сможет уйти только один. Кто именно, вы догадываетесь. Понятное дело, печальный исход был неизбежен, принимая во внимание психологию названной публики. Нас же можно обвинить только в разглашении врачебной тайны или, в самом худшем случае, в доведении до самоубийства. Слова ее прозвучали деликатно, безукоризненно, серьезно, но с явной насмешкой, как принято было обмениваться колкостями в лондонском высшем свете рубежа позапрошлого и прошлого веков. «Допустим, но я так и не понимаю до конца, чего, даже принимая во внимание вышесказанное, вы хотите от меня». «Обладая неограниченными возможностями, зачем вам вообще обращаться к моей скромной персоне?» «Вы просто не хотите понять», — возможно, не отдавая себе отчета, — Сильвия сделала капризно расстроенное лицо, будто не с президентом великой державы говорила, а просто с приятным мужчиной, плохо подающимся ее чарам. «Наша организация, я готова сказать, как она на самом деле называется?» Комитет по защите реальности ставит себе именно эту цель. Никакой другой, поверьте. Вам ведь уже демонстрировали. Мы можем все, но на это самое «все» не способны. Почти физически. Только вообразите, через этот экран я могу вас застрелить, похитить, подменить неразличимым двойником одновременно. Мои соратники сделают то же самое со всеми главами великих и не очень держав. Завтра я выступлю на всех мировых каналах и объявлю себя царицей мира. И приведу неопровержимые доводы в пользу своей абсолютной безальтернативности на этом посту. Думаете, возникнут возражения? «Скорее всего, нет», — немного подумав, согласился президент, — «в предложенных обстоятельствах, если возникнут, то немного, и вы их немедленно подавите». «Какие-то меры принуждения использовать придется», — чуть ли не в стиле «Мерелин Монро», — улыбнулась Сильвия, — «но строго в пределах необходимой достаточности». «Очень может быть, что на первых порах так и будет», ответил президент, отводя глаза в сторону. «Но что ему это признание стоило? Отдельный вопрос». Слава Богу, облегченно вздохнула леди Спенсер. «Прогресс наметился. Значит, следующий тезис тоже не должен вызвать возражений. Имея неограниченную возможность установить неограниченную власть, мы, тем не менее, хотим хоть в этот раз избежать потрясений. Пройти по лезвию бритвы, как определил Ефремов Иван Антонович. Глубоко изучив материалы дела, сочли, что вы на своем посту достаточно профессиональный, адекватный, отвечаете народным чаям, то есть и нашим тоже. Только мушкетерской отваги решимости немного не хватает. Ничего, оно, пожалуй, к лучшему. Проще говоря, мы все сильно и всемерно «Поможем вам исполнить исторический долг перед Россией». Не слишком ли помпезно? Президенту приходилось говорить хоть что-то. Молчать глупо, возражать по сути нечему. Ничуть. Исторический долг — категория безусловная. Качество исполнения — особая статья. Хотите пример? Когда Сталин назначил Кагановича с его двумя классами образования наркомом путей сообщения... Количество аварий и катастроф на транспорте за один год упало в сотни раз. «Какой ценой?» «Этого вопроса я ждала», — без улыбки на этот раз кивнула Сильвия. «Сами себе и ответьте. Человек сто от стрелочников до начальников дорог пошло под расстрел. Тысяч пять...» получили лагерные сроки. Но железнодорожный транспорт начал работать почти без жертв в мирное время и обеспечил нигде в мире невиданную эффективность военная, что спасло миллионы жизней и в итоге обеспечило победу. Сделайте за год в стране то, что Лазарь Моисеевич на веренном ему участке, разумеется, строжайшим образом соблюдая социалистическую законность, в чем, как мы знаем, товарищ Каганович Не был силен. Президент снова не выдержал и достал из ящика стола сигареты. «Тогда и я закурю», — сказала Сильвия. «Мне кажется, со мной у вас взаимопонимание достигается легче, чем с Александром Александровичем. Я поясню». Вы почти согласились хотя бы внутренне с нашей новой тактикой. То, что мы проделали вчера, не вызвало у вас категорического неприятия, и это хорошо. Отныне все заинтересованные лица станут получать ежедневные сводки о происках своих конкурентов, личных врагов с указанием финансовых проводок, крышевателей, инициаторов и покровителей рейдерских захватов и тому подобного. Одним словом, читайте газеты, ваша задача – обеспечить соблюдение законности, которой вы так привержены. Скажем, завтра председатель Верховного суда получит документ с перечислением всех федеральных судей в течение последнего года, получивших взятки. От кого, по какому делу, сколько копии Генеральной прокуратуре, МГБ, МВД, прессе, само собой. Послезавтра появится подобный же список по прокурорам, начальникам ГУВД. А сколько у вас появится добровольных помощников из частных сыскарей, ушедших на вольные хлеба от неприятия обстановки на казенной службе? Те же 60% от суммы вскрытых финансовых преступлений. Новый год мы с вами будем встречать в другой стране. Вам бы следовало сегодня же издать именной указ, помимо всяких там парламентских процедур, обязывающих каждую из правоохранительных структур немедленно возбуждать дела в отношении коллег по статьям бездействия власти и соучастия, если возникнут попытки что-то замазать или кого-то отмазать. Помните его, Солженицына? Одной головы не досчитаешься, своей головой пополнишь. Роман «Один день» Иван Денисовича. «К тому и пришли», — грустно сказал президент. «Тотальный террор. Если элементарное соблюдение даже действующего, весьма несовершенного уголовного кодекса для вас — тотальный террор, тогда я даже и не знаю», — развела руками Сильвия, «тогда давайте уж по-прибалтийски к этому вопросу подойдем». Каждый участник Отечественной войны должен быть судим по статье «Убийство» за каждый прицельный выстрел по гражданам страны с иной политической ориентацией, прибывшим на данную территорию в полном праве распространять свое понимание истины. Врачи без границ, журналисты без границ, гомосексуалисты без границ, кумиры нынешнего толерантного общества, получающие от цивилизованного сообщества – «Миллионные гранты и миллионные же премии. Вы считаете, что к ним следует приравнять и отечественных воров без границ?» «Не надо, не отвечайте», — резко взмахнула она рукой, зажатой в пальцах сигаретой, так что пепел полетел на ковер президентского кабинета. «Себе ответите. Помните Пушкина?»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 Как же вы не поймете, люди, которым совершенно ничего не нужно, ни деньги, ни власть, ни почитание толпы, стремятся сделать все, что в их силах для возрождения и процветания Родины, и видят в вас своего естественного союзника. Пусть завтра одновременно арестуют сотню судей, две сотни прокуроров, дадут им на широко раньше использовавшихся показательных процессах по верхней планке. Разве это террор? В какой-то там Италии давно отменен принцип презумпции невиновности в отношении коррупционеров, если ты за три года построил себе на Рублевке виллу, ценой превышающую твой заработок за двести лет. Объясни, как? Не можешь? Безусловная конфискация, потом суд и срок, если найдется состав преступления. Вам никогда не попадались такие, к примеру, сведения? В Италии, просто я недавно оттуда от того и ссылаюсь, в прошлом году по коррупционным делам произведено конфискаций на 4 миллиарда евро. В России на 600 тысяч рублей. Меньше зарплаты одного районного прокурора. Забавно. «Не очень», — ответил президент. «Но если вы действительно готовы помочь ненасильственными методами, у нас есть точки соприкосновения. Вот и хорошо. Я вижу, наш разговор получился утомительным для обеих сторон, но продуктивным. Одним словом, мы обещаем вам полную гарантию личной безопасности» и информационную поддержку любого полезного начинания. Телефон для связи у вас есть. Мы оставляем за собой право обращаться к вам по мере собственного усмотрения. Желаем успехов. Был такой немецкий поэт Генрих Гейне. Он писал «Бей в барабан и не бойся». «Подождите», — поднял руку президент, поняв, что это странная женщина, красивее какой-нибудь Синди Кроуфорд с обложки рекламного проспекта, умнее Телерана и разговорчивая о Израиле, сейчас исчезнет, унеся с собой неразгаданную им тайну, ибо все, что сказала она, наверняка лишь часть правды, а может быть не только правды, но и истины. «Охотно, господин президент, я никуда не тороплюсь», но вместо очередной улыбки она посмотрела на него внимательно и словно бы даже строго, как бы намекая, «Если ты до чего-нибудь дозрел, так и отношения наши переходят в другую плоскость». Давайте встретимся немного по-другому. На должном уровне, как равноправные договаривающиеся стороны. Мне, признаться, эти фокусы с телевизором слегка надоели, «Вы готовы войти в мой кабинет здесь или в иной резиденции и провести нормальные переговоры? Я подготовлю свои предложения, вы свои. С моей и вашей стороны будут присутствовать советники, специалисты, эксперты. Назовите как угодно. Допустим, через три дня». «Мы готовы», — опять улыбаясь, сказала Сильвия. «Только заранее хочу предупредить. Никаких спецмероприятий». Ни одного из наших представителей вы захватить или задержать не сможете, хоть всю псковскую дивизию используйте, а меры нашей самозащиты могут оказаться, Сильвия сделала вид, что подбирает наиболее удачное слово, да, вот так, могут оказаться слишком адекватными. «Как вы можете подобное подумать?» — возмутился президент. Но леди Спенсер легко просчитала степень искренности его возмущения. «Разумеется, если сам российский президент даст мне слово чести, ни о чем подобном я думать себе не позволю, и в качестве благодарности сделаю вам сюрприз». «Значит, договорились? Через три дня?» в назначенном вами месте. Пусть ваш секретарь позвонит в 10 утра. Если в мировом континууме ничего не случится, встреча состоится в полдень, то есть в 12 часов по московскому времени. Сочла нужным уточнить Сильвия.